Алое солнце медленно опускалось за горизонт, превращая все вокруг в кровавую пустыню. «Как иронично!» — хмыкнул Роджерс, сидя прямо на земле. День близился к концу, но он не собирался уходить с кладбища. «Зачем? Куда? К кому?» «Мистер Роджерс!» — слева послышался знакомый голос, но Беннетт даже не повернулся. «Я могу составить вам компанию!» Мужчина пожал плечами. Тогда рядом опустился доктор Мэйнс, протянув ему ту же флягу и пару лоскутов вяленого мяса. «Прошу вас, съешьте хотя бы это», – произнес доктор. Беннет молча посмотрел на него, но все же взял еду, но откусил лишь небольшую часть. А вот к виске приложился основательно. Ему хотелось напиться и забыть обо всем, что произошло, отдаться на волю алкоголя, даже если это грозило превращением в свинью или нечто подобное. Он бы так и поступил, если бы не одно «но». Беннет прекрасно понимал, что никогда и ни за что не забудет о гибели своей семьи. Поэтому выпивки не было никакого смысла. Однако же сейчас он не стал сдерживаться. Вдвоем в тишине они просидели около часа. Но виски заканчивался, а Мэйнс не собирался провести здесь еще и ночь. «Мистер Роджерс». Тихо начал он. «Беннет». Я хотел попросить прощения за то, что не смог уберечь твою семью. Вы, мистер Мэйнс. Роджер удивленно посмотрел на него. Вы здесь не при делах. Просто так сложились обстоятельства. Обстоятельства? Да. Пробормотал себе под нос доктор. Может быть. И все же мне весьма неприятно от мысли, что Сара была у меня вчерашней ночью, а я ничего не сделал, дабы сохранить жизнь ей и Эйвори. Вы не виноваты, мистер Мэйнс. Беннет покачал головой, после чего с горечью усмехнулся. «Можете называть это судьбой проклятого. Я бы не хотел скатываться в суеверие, мистер Роджерс», — отозвался доктор. «И все же мне интересно, о чем именно судачат местные. Сами понимаете, верить слухам нет смысла. Лучше все узнать из первых уст». «Разве вы не знаете о моем проклятии?» Беннет вновь удивился. Рассказы о том, как мой дед Барнабас убил старика Олсона, чтобы присвоить сокровище чертова племени Хатаву. Да, об этом я знаю. Вот только нет никакого сокровища. Они просто напились и поругались. Ну а там... Сами знаете, что бывает в пылу пьяной драки. Встречаюсь с этим почти каждую неделю. Так и есть. Беннет сделал еще глоток и поморщился. Разум уже помутился, но мужчина желал допить этот виски до конца. «Но мой дед не выдержал и повесился. Тогда-то и пошла речь о проклятии. А когда мои дети заболели...» Беннет замолчал и скрижетнул от злости зубами. «В нашем мире множество неизвестных болезней. Доктор взял у него фляжку и допил остатки алкоголя. И вряд ли хоть одна из них связана со сказками и мифами». «Воистину, мистер Мэйнс», – простонал Беннет, – и, покачнувшись, рухнул на спину. — А теперь, прошу вас, оставьте меня одного.